Глава 2112. Жестокий человек. Кулак Хансеня ударил дракона, который был окружен аурой дракона, и удар превратил его ауру во что-то похожее на пасту. Хансень врезался в существо, измельчая весь кулак, с которым соприкоснулся. Когда кулак Хансеня столкнулся с кулаком дракона 39, лицо последнего искривилось. Его кулак и рука тоже были искривлены. Кулак дракона тридцать девять ударил Хансене в кулак, как мяч, попавший в стальной лист. Кости пальцев треснули, выражение его лица стало искаженным. Вся рука оказалась искривленной, и броня была разрушена. Однако кулак Хансеня продолжал двигаться. Он был силен, как колонна с поршневым приводом, и врезался прямо в грудь дракону 39. девять. Мускулы дракона 39 не выдержали, и они тут же поддались силе и начали прогибаться. Его тело быстро стало похоже на приготовленную креветку. Из него хлынула кровь, и дракон полетел назад. Тело дракона тридцать девять спустилось вниз, роя в земле длинную траншею. В конце концов он ударился о камни. Скорость была настолько велика, что дракон пробил скалы и только тогда остановился. Дракон девятнадцать и дракон девять были в шоке. Их рты были широко открыты, и это доказывало, что они не могли поверить в то, что видят». Все, что они могли сделать, — это смотреть на своего товарища. Тела драконов были особенными, и было очень трудно поверить, что кто-то того же уровня мог так легко их победить. Этот удар чуть не убил дракона 39. Но не только драконы были в шоке. Все остальные маркизы, которые были свидетелями драки, тоже были ошеломлены. потому что это был дракон. Самые храбрые в этом мире были драконами. Одного из них ударили кулаком, и он взлетел в воздух, как тряпичная кукла. Было довольно страшно. — Человек. Доллар. Что это за раса? Вы слышали о них раньше? — Нет. Человек. Звучит так странно. — Страшно. Даже тело дракона не выдержало. — Тела людей страшны. Многие существа принялись жадно обсуждать произошедшее. Дракон тридцать девять был пропитан собственной кровью, безнадежно пытаясь выбраться из-под обломков камней. На его груди была вмятина, и он едва смог подняться на ноги. Из его отверстий на лице продолжала течь кровь. «О -о -о — дракон тридцать девять взревел. Его тело расширилось, а крылья окутало пугающая драконья аура. Его тело внезапно покрыло что-то похожее на настоящую чешую дракона. Его рога сияли сильнее, чем когда-либо. В целом, теперь он выглядел как настоящий дракон, хотя и в гуманоидной форме. Кроме того, рука, сломанная Хансенем, была исцелена. Дракон тридцать девять стал ксеногенным. Это была форма, которую он активировал, и теперь, когда он работал на полную мощность, то приблизился к своему противнику. Его тело прорвалось сквозь пространство, чтобы телепортироваться прямо перед Хан Сенем. Его чешуйчатые кулаки ударили парня в грудь. Кулак разорвал воздух, а затем взорвался. Если засвидетельствовать давление, силу и мощь этого стремительного удара, можно сразу подумать, что он сможет уничтожить любую гору. Но тут появилась другая рука. Она была облачена в золотую броню. Она появилась прямо перед этим, только что увеличенным кулаком. Эти длинные золотые пальцы схватили приближающийся кулак дракона тридцать девять. Этот страшный удар был полностью остановлен. Вся его сила и желаемое воздействие исчезли менее чем за секунду. Казалось, что его удар был всего лишь притворным, и все это было иллюзией, в которой на самом деле не использовалась никакая сила». На глазах у всех рука в золотой броне шевельнулась, затем она подтянула к себе дракона 39. Сильное ксеногенное тело дракона 39 девять превратилось в простую боксерскую грушу. Хансень схватил его и начал раскачивать вверх и вниз, образовывая в земле два гигантских кратера. Тело дракона-мутанта, дракона-тридцать девять, было полностью сломано. После нескольких ударов все его тело стало мягким. Раздался звук рвущейся бумаги. Почти уничтоженное тело дракона-тридцать девятого растворилось в воздухе. «Слишком безумен! Он смог так жестоко убить дракона? Да тело этого парня невероятно сильное!» — Он, конечно, не того же уровня. Лизь дракона тридцать девять был быстро разорван, но если бы было еще немного времени, он бы показал ему. — Они оба маркизы. Этот парень победил дракона. Почему тела людей такие страшные? — Интересно, почему я не слышал об этой расе раньше? Дракон девятнадцать был потрясен. — Брат девять, ты знаешь, кто такие люди? — «Мы никогда раньше не слышали о людях, особенно о тех, которые могут быть высшей расой». «Я не думаю, что он из высшей расы». Дракон девятый выглядел плохо. Дракон тридцать девять был не самым сильным, но редко можно было увидеть, чтобы его пытали существа того же уровня. Раса и имя доллара быстро стали появляться повсюду после той битвы. Битвам маркизов обычно не уделялось особого внимания, а территория бронзового свитка обычно была слишком большой. Немногие существа видели, как Хансень на самом деле пытал дракона тридцать девять, так что это было не слишком эффективно. Но когда Хансень победил дракона тридцать девять, другой маркиз решил убежать от него как ветер, никто не посмел его беспокоить». Он был тем, кто смог победить дракона. Никто не хотел проверять, были ли их кости достаточно твердыми, чтобы противостоять его ударам. Хансень хотел найти еще несколько парней, с которыми можно было бы потренироваться, но в этом районе больше не было маркизов. Как он ни старался, парень просто не мог найти другого бойца. В районе Виконтов в свитки по пустыне шел мальчик пяти-шести лет в белой броне. Сумасшедшая корова Виконт увидела маленького мальчика издалека. Ее четырехметровое тело приближалось к нему, а глаза были сосредоточены на листке барона. Священный Сяо Хуа никогда не слышала... сумасшедшая корова виконт посмотрела на маленького мальчика и холодно сказала малыш откуда бы ты ни был разорви эту бумагу и уходи если ты этого не сделаешь я убью тебя священный сяохуа рад познакомиться мальчик поклонился сумасшедшей корове виконту о ты хочешь умереть крикнула сумасшедшая корова Затем она ударила Сяухуа кулаком. Она собиралась разнести его на куски. Мальчик нервничал. Это был его первый бой за пределами священного. Он приложил все усилия, чтобы провести его серьезно. «Как она может быть такой медленной? Она, должно быть, использовала какие-то уловки. Тетя Вэй сказала, что противники злые». Мне нужно быть осторожнее, осторожнее и осторожнее. Я не могу попасться на ее уловки, — подумал Сяо Хуа. Он увернулся от удара сумасшедшей коровы Виконта. Однако мальчик не сопротивлялся. Он хотел увидеть, на что способен его враг. — Ты хорошо бегаешь. Покажи мне, куда ты собрался! Существо взревело и погналось за Сяо Хуа. Глава 2113. Есть и другие такие существа? Сумасшедшая корова Виконт продолжала атаковать Сяо Хуа, но, несмотря на все усилия, не могла поразить его. Все ее страшные удары заканчивались тем, что безвредно пролетали мимо и ударялись о землю, поднимая кучу песка. «Не убегай! Сразись со мной!» — кричало существо, преследуя мальчика. Она нанесла бесчисленное множество ударов, но не смогла даже коснуться одежды Сяохуа. В то же время мальчик был полностью сбит с толку. Сумасшедшая корова была такой свирепой и уверенной, но Сяо -хуа не мог понять, почему атаки существа были такими ошибочными». Это должно быть уловка. Мальчик обычно практиковался с элитой в священном, и даже простая атака одного из этих монстров была тонкой и глубокой. Сяохуа понял, что навыки, которые казались простыми, часто были самыми пугающими. Поэтому он подумал, что уверенность сумасшедшей коровы означает, что она сильный враг. Он все думал, что ужасные приемы и промахи коровы — это какая-то уловка. Он даже мысли ни разу не допускал о том, что в мире могут быть недоучки. Но со временем Сяо Хуа понял, что ошибки действительно были ошибками. Не было никаких скрытых мотивов, его не обманывали. «Сразись со мной! Сразись со мной! Сразись со мной!» Сумасшедшая корова злилась, она выглядела убийственно, в ее полных ярости глазах не было страха. Она так долго наносила удары, но все еще не повредила и одежду Сиалхуа. Она чувствовала себя бессильной, и это всепоглощающее чувство неудачи сводило ее с ума еще больше. Корова хотела драться, а не бегать, пытаясь поймать мышь. Внезапно существо увидело, что Сяо Хуа остановился. Оно было так счастливо, корова собрала всю свою силу и использовала самую высокую скорость. Она мчалась быстрее, чем когда-либо в своей жизни, готовясь ударить Сяо Хуа. Она крикнула. — Малыш, тебе некуда бежать! Однако Сяо Хуа больше не собирался убегать. Он тоже поднял кулак. нацелив его на сумасшедшую корову. — Хорошо, сейчас ты почувствуешь мою силу! Волнение пульсировало по венам сумасшедшей коровы. Ее большое тело исказилось, когда она вложила всю свою силу в удар. Гигантский кулак сумасшедшей коровы Виконта наткнулся на маленький кулачок сяухуа, но чудовищно восторженное лицо существа тут же потемнело. Сначала она выглядела потрясенной, а затем этот шок превратился в ужас, когда ее тело изменило направление и начало отлетать назад. С мерцанием звезды оно исчезло где-то вдалеке. «Неужели существо действительно такое слабое?» Сяохуа замер. Он смотрел в небо, не веря тому, что только что произошло. В другом разделе Гена Свитка бушевали драки. Каждую секунду люди выходили из матча, сокращая список до десяти тысяч, которым было позволено остаться. Хансень медленно шел по полю, но вокруг не было никаких существ. Даже если бы он действительно хотел драться, он бы не смог. Он шел какое-то время и до сих пор никого не видел. Прошло время, и многие другие существа были изгнаны. Через десять дней первоначальные бои подошли к концу. Хансень большую часть времени проводил в ожидании. После победы над драконом тридцать девять он не встретил никаких других существ. Хансень отдыхал на поле, когда почувствовал искажение измерения. В конце концов он снова оказался в системе огненного лотоса. Битвы других классов закончились в течение следующих нескольких дней, и когда список для каждого класса был сокращен до 10 тысяч, картина на свитке превратилась в пыль. Он снова начал показывать рейтинги. Хансень посмотрел на список и обнаружил, что находится в десятитысячной группе уровня маркиза. Он был практически в конце, но рядом с его именем была цифра два. Хансень начал читать другие записи и увидел, что у каждого существа также есть цифра рядом с их именем. Чем выше их ранг, тем больше их количество. Хансень быстро понял, на что он смотрит. Это было количество врагов, которых они победили. После того, как парень вошел в гена свиток, он убил черное стальное существо и дракона тридцать девять. Он больше не убивал маркизов, и никто другой не пытался его спровоцировать. Таким образом, его цифра осталась жалкой. Имена, занимавшие верхние строчки рейтинга, одержали тысячи побед, но эти рейтинги были временными. Когда начнутся рейтинговые бои, именно тогда вы будете бороться за первое место. Хансень посмотрел на несколько первых рядов и увидел дракона девятого, занимающего слот номер один. Тот, что был под номером два, был просто отпечатком лапы». Что это была за раса, Хансень понятия не имел. Следующие несколько были существами рас, с которыми Хансень был незнаком. Однако под номером пять был демон, и его звали Кхань. Этот парень выжил и присоединился к геносвитку? Хансень беззаботно двинулся дальше. Парень посмотрел ниже и увидел еще несколько существ, которых он не знал. В Вселенной было слишком много разных рас. Хансень не ожидал, что узнает много имен, но он увидел несколько представителей небесной расы на высоких местах в таблице лидеров. Когда Хансень взглянул на восемь тысяч рядов, он увидел имя одинокого бамбука. «Похоже, рейтинги сейчас мало что значат». «Многие из них по-настоящему страшных видов, вероятно, находятся позади, например, одинокий бамбук», — подумал про себя Хансень. Парень посмотрел на остальных, но он никого из них не знал. Хансень обратился к рангам класса короля и увидел там королеву ножа. Она была в шести тысячах мест от вершины». Поскольку лидер Небесного Дворца был богом, он не мог участвовать в геносвитке. Но даже если бы он мог, он бы не присоединился. Первое место в рейтинге класса короля занял первый дракон. Хансен не знал, был ли это дракон, которого он встретил в море возвращенных руин, или дракон столетней давности. Это были два разных человека». Драконы были ранжированы одинаковым образом в каждом поколении, поэтому всегда было больше одного первого дракона. Хан Сеня не интересовали чины низкого уровня. Он лишь лениво взглянул на несколько первых записей. Однако, когда он посмотрел на результаты виконтов, то был потрясен. «Сяо Хан Сень увидел, что на первом месте в таблице лидеров веконтов было написано «Сяо Хуа». «Это не может быть мой Сяо Хуа, не так ли?» Волнение кипело внутри Хан Сеня. Если это действительно был его сын, то теперь он знал, что мальчик находится вместе под названием «Священное». Было бы намного проще найти его, зная местонахождение. долгое время он не мог узнать где держит сяохуа все потому что он понятия не имел с чего начать поиск вселенная была слишком большой хансень хотел чтобы ранговые бои начались в ближайшее время чтобы он смог подтвердить что таблица лидеров виконтов верна юноша хотел узнать действительно ли этот сяохуа его сын Глава 2114. Злой глаз. Однако Хан Сень был не единственным, кто обратил внимание на Сяо Хуа. Чуть ли не вся гена Вселенная обратила внимание на ранее неизвестного виконта под именем Сяо Хуа. Большинство людей не задумывались о Хансене из-за того, что у него была неизвестная раса, но слово «священный» было гораздо более привлекательной темой для разговора. «Священные» на самом деле были фракцией, а не расой. Фактически, когда-то они покорили все другие расы, их корни уходили далеко в историю Вселенной. Священные были в действительности самыми первыми, которые зажгли фонарь. Несмотря на их былую славу, должно быть, произошло что-то ужасное, погрузившее фракцию во тьму и безвестность. Было принято считать, что вся старая священная элита исчезла из гена Вселенной. Но сейчас кто-то использовал имя священного для участия в таблице лидеров гена Свитка, И кроме того, этот участник стал победителем среди веконтов. Это привлекало довольно много внимания. По правде говоря, только самые старые люди действительно знали о священных и о последствиях появления Сяохуа. Большинство просто восхищались показателем Сяохуа, учитывая его юный возраст. в гена вселенной размер не соответствовал вашему возрасту но сяохуа действительно выглядел как ребенок на планете стоял старик сжимая посох голова у него была как у собаки он смотрел на таблицу гена свитка в частности на таблицу виконтов увидев имя священной его старые глаза заблестели а у священных есть наследник сказал он. «Эти ублюдки, священные, все еще не умерли?» Глубоко в море драконоподобное существо смотрело сквозь воду на таблицу. Слово «священное» его явно обеспокоило. Во многих местах гена Вселенной загадочные люди и существа наблюдали за списком гена «Свитка». Все они заметили человека, занимающего первое место среди веконтов. Имя Священный Исяохуа внезапно разлетелось по всей гена вселенной. Между тем, ранг Хансеня был слишком низким. На нижние ряды маркизов никто не обращал внимания. Решив пока остаться в системе Огненного лотоса, Хан Сень просмотрел интернет. Вскоре он узнал, что самым популярным маркизом не был одинокий бамбук или дракон восьмой. Это был человек, известный как Злой Глаз. Многие игроки вкладывали большие деньги в выигрыш Злого Глаза. На некоторых веб-сайтах проводились опросы о ксеногенных рейтингах. По этим вопросам у Злого Глаза была большая поддержка. Дракон Восьмой был на втором месте по популярности, но Злой Глаз пользовался большим успехом. Кто этот Злой Глаз? У него так много поклонников, он сильнее одинокого бамбука? Хан Сень не мог поверить, что это было правдой, и поэтому попытался найти больше информации о нем. Проверив, юноша понял, что Злой Глаз на самом деле довольно знаменит. У Физоров был водоем возрождения, и он мог влиять на оружия, и также повышать таланты человека. У Будд была техника, которая могла передать все знания и навыки человеку следующего поколения. Но эти силы не были реальным физическим возрождением. Однако злой глаз был человеком, который действительно смог переродиться». До сих пор никто не знал, каким он был существом, никто не знал его расу, все знали только то, что его зовут «злой глаз». Он давно прославился, потому что когда-то был несокрушимым в геновселенной. Даже элиты боги умирали от старости, и то же самое произошло со «злым глазом», но вскоре после его смерти родился еще один «злой глаз». Новый злой глаз не принадлежал к той же расе, что и первый, и не был таким сильным. Когда его нашли, он был просто графом. Но со временем этот злой глаз стал сильнее, он даже стал сильнее первого злого глаза. Его невозможно было остановить. По прошествии тысячелетий этот цикл продолжался. Каждый раз, когда злой глаз умирал, новый появлялся в другой расе и становился сильнее предыдущей. Злой глаз был драконом, демоном, физером и даже меккой. Единственной постоянной нитью, связывающей их, было то, что они обладали четырьмя злыми глазами. Но сам злой глаз говорил, что он был только один, он говорил, что был только он и больше никого». Итак, люди начали верить, что злой глаз действительно может возрождаться. Каждый раз, когда он умирал, он перевоплощался в новую форму. Какой метод он использовал для этого, было неизвестно, как и причина, по которой он всегда появлялся как представитель иной расы. На этот раз, когда он переродился, никто не знал, какой расе он принадлежал. Все, что можно было узнать, это его имя в таблице. В начальной битве он не убил ни одного противника. Он был в конце списка маркизов, но имя «Злой глаз» вселило уверенность в людях гена Вселенной, что он станет первым в ранге. После стольких циклов перерождений его разум достиг класса бога, просто его тело все еще было привязано к классу маркиза. Однако никто не стал бы относиться к нему, как к обычному маркизу. Даже могущественные маркизы, такие как одинокий бамбук и дракон восьмой, считали злого глаза лучше, чем они сами. Он был выше всех. «Не могу поверить, что здесь есть такой парень». Если так, то попасть на первое место будет непросто. Надеюсь, я не встречусь с ним слишком рано. Если это произойдет, все мои усилия будут напрасны. Когда Хан Сень начал читать легенды о злом глазе, его любопытство возросло. Однако десять тысяч маркизов должны были вступить в бой. Юноша не думал, что ему не повезет и ему сразу придется встретиться со злым глазом. В день, когда рейтинговые бои были готовы к началу, все люди в гено-вселенной внимательно следили за списками лидеров. Особенно сильные. Они надеялись сразиться и со слабыми врагами. Таблица лидеров на гено-свитке начала двигаться. Когда она снова стала читаемой, на ней появилось расписание боев. Хан Сень взглянул на своего противника в списке и заметил, что это не злой глаз. Это заставило его почувствовать облегчение. Он больше не думал, что был лучше маркизом. Юноша считал, что будет лучше, если он начнет с менее отчаянной битвы. Но когда Хансень присмотрелся, то оказался потрясен. Его первым противником был Кхань, демон. «Похоже, моя судьба связана с судьбой Кханя», — улыбнулся Хан Сень. Глава 2115. Первый бой. Посмотрев на противников, с которыми ему придется столкнуться, Хан Сень посмотрел на потенциальных врагов Сяо которые были на уровне Виконта. Он заметил, что среди них всех была одна особая раса, о которой он никогда раньше не слышал. Боец был представлен простым отпечатком лапы. «Ох, да ладно! Мне все равно! Мне просто нужно закончить свой бой, после чего я постараюсь узнать, действительно ли этот виконт мой сяохуа, подумал Хан Сень. Гена свиток был особенным». Все существа в галактике могли наблюдать за разворачивающимися боями, даже существа без глаз могли почувствовать происходящее в боях. Но независимо от того, какие инструменты или навыки вы использовали, ничто не могло записать поединки для повторного просмотра. Если вы использовали технику, чтобы попытаться записать какие-либо матчи, то позже, когда вы решали пересмотреть запись, вы могли увидеть только кадры с бронзовым свитком в небе. Сам свиток выглядел совершенно пустым. Все классы начинали сражаться одновременно, поэтому Хан Сень должен был закончить свой бой раньше, чем это сделает Сяо Хуа». В таком случае он сможет подойти к мальчику. Были созданы команды, и снова имена на свитке превратились в пыль. Вместо этого появилась картина. Как и раньше, Хансень почувствовал, что все вокруг него искажается. Вскоре он снова вошел в свиток, и рядом с ним появился листок с его именем. Но арена была не такой, как в прошлый раз. На этот раз он был в море. Его тело парило над волнами. Он огляделся и увидел в нескольких тысячах метров человека-демона. Тот тоже смотрел на хансеня. Кхань увидел парня и нахмурился. Он не мог сказать, какой расе принадлежал его противник, ведь на нем была золотая броня, но предположил, что он демон. Доллар человек. Кхань посмотрел на листок Хансеня и задумался над деталями. Он был самым сильным демоном-маркизом, участвовавшим в соревнованиях Гена Свитка. Но даже в этом случае Кхань не был безрассудным человеком, и он нашел время, чтобы исследовать каждого маркиза, против которого он мог сражаться». Что касается доллара человека, Кхань узнал, что тот победил тридцать девятого дракона, так что он не мог недооценивать парня. Кхань стал ксеногенным, он вырос до десяти метров в высоту, и демоническая аура собралась вокруг его тела. Когда Хан Сень увидел, что Кхань стал гигантом, то был удивлен. он не знал как противник это сделал ранее хансень уничтожил его гигантское тело, но теперь он был в порядке его восстановили, и он как и прежде был гигантом. противник казался даже сильнее чем раньше, однако на этот раз его трансформация была немного другой на нем были перчатки которые не разрывались по мере роста его тела. Они расширились вместе с ним. Перчатки выглядели выкованными из черной стали, но с шипами. В частности, один из них был очень длинным, его кончик был острее иглы. Хань учился на своих ошибках, он неоднократно практиковался с техниками, и, поступая так, он получил сокровище, которое можно было использовать в этой форме. Это было на случай непредвиденных обстоятельств, на случай, если смертельный удар не будет нанесен. Перчатка была оружием класса короля и называлась молниеносный шип. Если бы Кхань не был таким особенным среди демонов, ему бы не разрешили использовать оружие класса короля. Хотя Кхань не мог получить доступ ко всей его силе, он все же мог использовать часть ее. Для маркиза этого было достаточно, чтобы увеличить его скорость удара. С молниеносным шипом его скорость удара была такой же, как у красного облака. Если дело касалось скорости, никто не мог стать быстрее его. У него была сила гиганта и скорость молниеносного шипа. Кхань не знал, сможет ли он победить злого глаза, Но он был уверен в своей способности соревноваться с одиноким бамбуком и драконом восьмым. Он был уверен, что сможет попасть в первую десятку. Кхань был недостаточно наивен, чтобы думать, что его нынешнее положение в первой пятерке будет сохранено. Однако многие элиты не заботились о рейтинге в нынешнее время. Многие из высших элит были достаточно счастливы, оставаясь внизу списка, но он был бы удовлетворен, если бы смог остаться в первые десятки, когда все будет завершено. — Иди к черту! — взревел Кхань. Его гигантское тело бросилось к Хансеню над морем. Перчатки, которые были на нем, походили на черные молнии. Они предстали перед Хансенем в ошеломляющей демонстрации силы. Силы небесного демона, соединенные со скоростью молниеносного шипа, были тем, на что надеялся Кхань. С его способностями мало кто мог выдержать такой сокрушительный удар, он просто должен был убедиться, что его удар попал в цель». Это был бой, который Хансень хотел поскорее закончить. То, что Кхань бросился к нему, было очень хорошо. Хансень активировал сутру кровавого пульса и нефритовую кожу и нанес удар в сторону гигантского Кханя. Кристаллизованная кровь закипела внутри тела Хансеня. Его плоть превратилась в нефрит, поскольку внутри него слились две отдельные силы. Но парень не выпустил божественный нефритовый свет. Он использовал только реальную силу своего тела для борьбы с кулаком Кханя. Молниеносный шип пробил позолоченную перчатку Хансеня. Кхань выглядел убийственно, желая проткнуть шипом тело противника. В следующую секунду Кхань посмотрел на него с недоверием. Могущественному, молниеносному шипу удалось только пробить броню Хан Сеня. Когда он пробил одежду и вошел в контакт с кожей парня, он зазвенел, как дребезжащий металл, и не смог пройти глубже. Когда нефритовая кожа Хан Сеня достигла уровня маркиза, произошло гораздо более сильное изменение, чем то, что было с утрой кровавого пульса. Теперь его тело было таким же крепким, как у дракона высшего уровня. Две могущественные силы столкнулись. Ударная волна была настолько разрушительной, что создавала волны высотой в сто метров. Тело Кханя отбросило назад на несколько сотен метров. Хансейн, напротив, отлетел всего на десять метров. К и другие демоны, наблюдавшие за этим, были в шоке. Жизнеспособность гигантского тела Кханя должна была быть непревзойденной. Немногие могли победить его, особенно среди маркизов. То, что доллар смог победить гигантскую силу Кханя, было более чем удивительно. — Интересно, кто такие люди? Как они могут быть такими страшными и сильными? Да они страшнее драконов! — воскликнул кто-то. Хань зарычал. Он разозлился, потому что не мог поверить, что кто-то только что одолел его грубой силой. Он мог только предположить, что это должно быть была случайность, и поэтому собрал еще больше силы, чтобы снова атаковать Хан Сеня. — У меня нет времени драться с тобой. Мне нужно увидеть Сяо Хуа. Хан Сень поднял руку, и между его пальцев появился золотой свет, который затем превратился в монету. Динь! Парень пошевелил пальцами, запустив монету, и ударил к Ханя кулаком. Глава 2116. Сяо Хуа становится знаменитым. Монета прилипла к гигантскому кулаку, который набирал силу. И как только она была прикреплена к руке, кулак Ханя рванул вниз, как будто на него только что упала гора. Но опустился не только кулак, все тело Кхани упало в море, которое находилось под бойцами. Кхань не смог остановиться в воде. Призрачный вес, который воздействовал на него, был невероятно большим, поэтому он упал прямо в воду и под ее волнами начал быстро тонуть. Сам Хан Сень был весьма удивлен этим. Это был первый раз, когда он использовал свои модифицированные способности монеты, и результат превзошел его ожидания». Хансень использовал черепаху, силу небесного дворца и подавление зла, чтобы изменить свою монету. Он не мог использовать ее перед другими, опасаясь раскрыть свою личность, но такие результаты оказались довольно приличными для первого использования навыка в реальном бою. В конце концов, для монеты было невероятно обладать такой обременительной силой, чтобы заставить гигантское тело Кханя погрузиться в море. Попытки мужчины противостоять этой силе были совершенно бесплодны. Монета была похожа на гору, прикрепленную к правой перчатке гиганта. Даже сила Кханя не могла удержать его от гибели. Вода бурлила, пока гигант продолжал сопротивляться. Его сила отталкивала воду, но в конечном итоге это было бессмысленно. Он не умел плавать, и постепенно его тело начало тонуть. Чем глубже он погружался, тем меньше сопротивления к были видны на поверхности воды. Трудно было сказать, как глубоко опустился мужчина. Теперь, однако, Хансей начал сожалеть о решении использовать эту технику. Он хотел было завершить этот бой, но теперь Кхань был где-то под водой. Сила монеты только подавила его, но не могла убить. Чтобы прикончить своего врага, Хансенью тоже нужно было погрузиться под воду. Однако до того, как он успел нырнуть за Кханем, промелькнула вспышка белого света — После этого появился разорванный лист с именем Кханя. Хансень снова был потрясен. Он просто заставил противника упасть в воду. Почему Кхань так быстро сдался, разорвав лист? В конце концов, демон с его ужасным телом мог пересечь просторы космоса и выжить. Другие демоны, наблюдавшие за этим боем, тоже были в замешательстве. Они не знали, почему Кхань уступил после падения в море. Хансен не понимал, что он на самом деле сделал с Кханем. Тот был силен, но его гигантское тело было тяжелым. С монетой он продолжал тонуть и погружаться в глубокое море. Но это море было бездонным. Он опустился, по крайней мере, на тридцать тысяч метров, и не было даже видно дна. Более того, давление воды становилось невыносимо мощным. Кхань хотел выплыть и сбежать, но на кулак слишком давила монета. Он понял, что если не снимет перчатки, то утонет вместе с ней. Однако прежде всего Кхань признал, что он не сможет выиграть. Если он откажется от своего молниеносного шипа, у него точно не будет шансов сражаться с противником». Потеря этого предмета класса короля была бы худшим результатом из всех, поэтому он решил отказаться от боя и просто лишился своего участия в соревнованиях Гена Свитка. Хань знал, что у него нет шансов и что это будет к лучшему, но все же это его очень расстраивало. Демон понятия не имел, как так легко проиграл бой». затем пространство вокруг хансеня стало искаженным он вышел из гена свитка снова появившись на планете огненного лотоса хансень быстро взглянул на бронзовый свиток но битва сяохуа уже закончилась я был слишком медленным хан сень вздохнул а затем он посмотрел на интернет многие существа обсуждали битву сяохуа Затем парень понял, что неважно, насколько быстрым он будет, его все равно обгонит. Бои Сяохуа среди веконтов никогда не длились дольше жалких трех секунд. Согласно описанию произошедшего, Хан Сень смог узнать, что Сяохуа был мальчиком в белой броне. Его лицо невозможно было описать из за вышеупомянутой брони. Однако в целом описание соответствовали возрасту его сына. Хан Сень был подавлен. Затем зазвонил телефон, и на другом конце он услышал голос сидящего допоздна. Тот был взволнован. — Ты видел Сяохуа в списке гена-свитка? Он выглядит так же, как твой сын. Я был занят, я не смог его увидеть. Хан Сень был огорчен. Жаль, но бой был настолько быстрым, что хотелось бы увидеть больше. Однако он действительно похож на Сяо Хуа. Было бы здорово, если бы это был он. Сидящий допоздна еще больше хотел его найти. Хотя Хан Сень проявил себя хорошо, его бой не привлек особого внимания. За исключением некоторых наблюдающих демонов и драконов, немногие другие наблюдали за его выступлением. В центре внимания оказался Сяо Хуа. Все смотрели, как он сражается из-за его силы, и в дополнение к этому многие хотели подтвердить его личность в боях и попытаться определить, действительно ли он был из священных. Впереди было еще много боев, и Хан Сень заканчивал каждый так быстро, как мог, но каждый раз Сяо Хуа оказывался быстрее его, Из-за этого у парня не было возможности его увидеть. Мальчик стал популярен повсюду. Он всех убивал одним ударом. До сих пор никому не удавалось нанести ему удар. О, «Слишком страшный! К какой расе он принадлежит!» «Он побеждает даже демонов и драконов! Он слишком страшный!» «Я не знаю, что за монстр может быть таким страшным. Однако священное — это не раса, священное — это место. Он похож на представителя небесной расы, только они могут развить подобного бойца». «О, небесная раса сильная, но не настолько». Во всей вселенной пытались угадать истинную личность Сяохуа, но никто не смог понять, кем он был на самом деле. Пока Хан Сень сидел в ресторане, он слышал разговоры. Он чувствовал себя подавленным, потому что не увидел поединка Сяохуа. Этот ребенок действительно мой сын, размышлял Хан Сень. В королевстве драконов дракон девятый, дракон 19, и тридцать девятый дракон ждали восьмого дракона. Когда он прибыл, они встали, чтобы поприветствовать его. «Брат девятый, сестра девятнадцатая, брат 39. вы все здесь, чтобы поздравить меня», — дракон восьмой улыбнулся. Дракон 19 заговорила. «Брат Восьмой, мы видели твое расписание. Спустя два раунда ты встретишься лицом к лицу с человеком по имени Доллар. Хм, имеет ли значение, с кем я сражаюсь?» — небрежно спросил Дракон Восьмой. «А этот парень очень силен. Он страшный. Брат Тридцать Девятый не смог выдержать его удара». Хань стал гигантом, но даже он был побежден. Мы смотрели его бои, и каждый из них заканчивался сокрушительной победой. Я не знаю, откуда этот парень, но его нельзя недооценивать. Он, как наш, лучший дракон. Не относись к нему небрежно», — сказала дракон девятнадцатая. «Для меня все враги одинаковы. Даже если я буду сражаться со злым глазом, я все равно выиграю». Дракон Восьмой говорил спокойно, но глаза его сверкали уверенностью. «Я надеюсь, что доллар действительно так силен, как вы говорите. На самом деле, чем сильнее, тем лучше». Глава 2117. Злой глаз. Хан Сень не смог увидеть бой Сяо -хуа. поэтому вместо этого он пошел посмотреть, как сражаются другие. Среди маркизов ему удалось увидеть битву восьмого дракона и одинокого бамбука. Хансень хотел увидеть бой злого глаза, но вскоре он узнал, что все его противники сразу сдаются после того, как оказываются на поле боя. Никто не хотел сражаться с таким устрашающим бойцом. Хансень думал, что в тот день он не увидит драку злого глаза, но, к его большому удивлению, это произошло. Появилось существо, которое было достаточно храбрым или глупым, чтобы остаться и сражаться. У этого существа было три головы и шесть рук. Оно было похоже на демона в серебряной броне. Его две нижние руки сжимали пруты, в то время как его четыре других руки держали нож, меч, топор и палку. Каждая голова существа была уникальной. Средняя голова была как у птицы, а у двух других были демонические лица. Левая выглядела женской, а две другие — мужскими. Три головы выглядели так, как будто они могли разговаривать друг с другом. Оружие в шести руках существа ярко сияло и было направлено на злого глаза. Свет был странным, и каждый блеск был разного цвета. Похоже, он обладал множеством разных способностей. Пруд имел элемент дерева, нож — золото, меч — воды, топор — огня, палка — земли. Все пять оружий вместе создали свет. Это выглядело так, будто они работали вместе, и когда пять сил собрались вместе, сила атаки увеличилась. Хан Сень думал, что когда пять сил объединятся, они будут такими же сильными, как его тело. По всей вселенной разбросано множество скрытых элит. Может ли один элитный боец объединить все эти силы? «Судя по всем этим навыкам и способностям, нет никаких сомнений в том, что он один из величайших маркизов. Сила, которую он объединил, почти не уступает моей силе», — подумал про себя Хансень. Парень посмотрел на листок трехголового шестерукого существа. Там было сказано «разрушитель ярость». Хансень знал, что разрушители входят в пятерку лучших рас в генозале. Вот почему это существо было таким сильным. Хансень посмотрел на соперника ярости. На нем был комплект пурпурно-белой брони. Пурпурные костяные цветы на броне поднимались с его поверхности. Парень не мог увидеть его лица, но его тело имело человеческую форму. После возрождения на этот раз никто не знал, какой расе принадлежал злой глаз. Когда Ярость напал, злой глаз не стал вступать в бой. Он начал передвигаться через кусты вокруг него, как ветер. Ярость в полной мере использовал свою силу, но он все равно не смог прикоснуться к своему противнику. «Злой глаз, ты просто собираешься уклоняться?» Ярость внезапно остановился. Его шесть глаз с улыбкой смотрели на злого глаза. Злой глаз стоял на месте, и когда он ответил, его голос был безэмоциональным. «Ты первое существо, которое осмелилось сразиться со мной. За это я сохраню тебе жизнь». «Другие могут бояться тебя, но я не боюсь. Ты можешь сказать что-то подобное, когда я позволю тебе остаться в живых». Ярость выглядел очень рассерженным, его оружие зазвенело в руках. Вокруг злого глаза образовалось множество огней. Пять разных цветов слились воедино, чтобы стать гигантским светом. После этого свет в виде луча устремился в злой глаз. Сила вырвалась из ярости, и он попытался сжать и сконденсировать свет вокруг своего противника. Он пытался убить злого глаза. Хансень был удивлен. Световое умение ярости было похоже на шелковые нити ножа Хансеня. Нити ножа Хансеня можно было создавать в любое время, но ярости нужно было пять элементов, чтобы создать свою ловушку. Это означало, что его навыки были ограничены по сравнению с шелковыми нитями ножа Хансеня, которые можно было использовать в любое время. Увидев, что ярость может использовать такую силу, Хансень понял, что он — особенный боец. «Где ты собираешься сейчас спрятаться?» — крикнул ярость. Пять огней сгустились вокруг его врага, и это выглядело так, будто они могли измельчить тело злого глаза на крошечные кусочки. Злой глаз находился в окружении света. Он поднял правую руку, чтобы прижать ее к свету. Наблюдавшие за этим ожидали, что развернется грандиозный бой. Но когда рука злого глаза коснулась света, Свет рассыпался. Формация света превратилась в беспорядок из простых лучей. Было похоже, что на руке злого глаза образовался вихрь, который начал небрежно втягивать их внутрь. Злой глаз собирал все эти огни в своей руке, пока на его ладони не образовался световой шар размером с бейсбольный мяч. Свет выглядел страшнее, чем раньше, и напоминал бомбу. «Это невозможно!» — пробормотал ярость. Его самая сложная атака с использованием пяти элементов не смогла нанести ни капли урона злому глазу. Злой глаз сломал атаку и конфисковал силу себе. Злой глаз бросил красочный шар света в ярость. Это напоминало простую атаку, но световой шар исказил пространство, когда устремился к ярости. У него не было даже возможности уклониться. Ярость взревел. Он использовал свои пять видов оружия, чтобы собрать еще один шар света, и запустил этот, только что созданный шар, навстречу приближающемуся шару. Ярость приложил все усилия, чтобы собрать всю свою силу и поразить другой световой шар новым. Два шара света взорвались при столкновении». Для ярости результат был плачевным, поскольку каждое из его оружия было немедленно уничтожено хаотичной силой, обрушившейся на него. Более того, его броня разрушилась, и каждый предмет, который находился у него, был уничтожен в мгновение ока. Однако самым странным во всем этом было то, что ярость не пострадал. Несмотря на то, что он закричал так, будто это был последний миг его жизни, с парнем все было в порядке. Эта страшная сила сломала только его броню и оружие. Все предметы, которыми Ярость владел, были уничтожены, но сам он не пострадал. У него даже не было ни единого опаленного волоса. Ярость закричал, потому что думал, что умрет». Но он не был ранен, поэтому просто стоял на месте. Его рот был разинут, а лицо стало зеленым. Он выглядел смущенным. «Я сказал тебе, что не собираюсь тебя убивать», — сказал злой глаз. Три лица ярости стали зелеными и красными. Он разорвал свой листок и покинул соревнование в геносвитке. «Злой глаз — это злой глаз! Элита из разрушителей для него не лучше младенца. Они не находятся на одном уровне. Он использовал силу ярости, чтобы победить его, и каким-то образом сумел сделать это, не причинив ему вреда. Злой глаз контролирует свою силу как бог. Он должен быть полубогом, иначе я понятия не имею, как он это сделал». Похоже, что нет других, которые могли бы стать номером один среди маркизов. Ярость так же хорош, как дракон восьмой и одинокий бамбук. Но если даже он оказался настолько бесполезным против злого глаза, ни у какого другого маркиза нет шансов его победить. Да, похоже, боец под номером один определен. «Злой глаз! Такой страшный боец!» Наблюдавшие за боем были в шоке. Они восхищались злым глазом. Для других он был слишком хорош, чтобы даже завидовать его талантам.